Глава 23. Кэрол Лин Вокер -Мойс, Невада. Октябрь 1964. Дневник. Честно говоря, мне очень не хватает осени. Очень-очень. Раньше я любила сидеть с Матильдой на нашем индийском кургане и любоваться закатом. Иногда она просила меня сказать, какого цвета стали листья на кипарисах, И тогда мне не хватало слов, чтобы перечислить все оттенки багряного и красного, оранжевого и золотого. Сейчас я знаю, что наступил октябрь только потому, что на заправочных станциях и бакалейных лавках появляются круглые веденцы в обертках с изображением Хэллоуинских тыкв. К сожалению, в каждую из лавок мы можем зайти только один раз. Джимми говорит: мол, нельзя возвращаться в то место, Где ты однажды что-нибудь украл? Люди иногда бывают такими странными. Сейчас мы находимся в Неваде, в настоящей пустыне, где нет никаких деревьев, только наш лагерь, где пахнет разогретыми на костре бобами и травкой. Здесь мы и живем. Веселая компания бродяг и искатели приключений, как называет нашу команду Джимми. Он вообще любит придумывать всякие занятные штуки, И у него это здорово получается. Правда, его талант и его остроумие я замечала только, когда бывала под кайфом. А поскольку под кайфом я оставалась почти постоянно, Джимми казался мне самым веселым парнем на свете. И все же он, наверное, что-то понял и обиделся. Потому что когда однажды утром я проснулась, его спальник рядом с моим был пуст. Это было еще в прошлом месяце. Я думаю, Джимми больше не вернется. Наверное, это ничего, потому что я не так уж сильно по нему скучаю. Куда больше меня беспокоит другое. Теперь я чаще бываю трезвой, а мне это не очень нравится. Когда я трезвая, я начинаю думать о Миссисипи и о том, как далеко от дома я забралась. Иногда я просыпаюсь по утрам от того, что мне чудится, будто я чувствую запах яичницы с беконом, которую жарит на кухне Матильда. Но каждый раз оказывается, что это пахнет консервированными бобами, которые булькуют в котелке над костром. Ничего другого Хайрома готовить не умеет. К тому же консервы достаточно дешевы. В общем-то, они меня устраивают, но... Чего бы только я не отдала за кукурузный хлеб и жареную рыбу, которую бывало готовили Бутси и Матильда. Хайром, кстати, из Колорадо. Почему, кстати? Не знаю. Он жил с братом Джимми во Фриско, а с нами начал путешествовать после того, как их вышвырнули из старого дома, который они самовольно заняли. Тогда у него была девчонка, Мэри, но она заболела и решила податься домой. Мэри как-то говорила, откуда она родом, но сейчас я этого уже не помню. Я вообще многого не помню. Прошлое видится мне, как будто сквозь густой туман. Я этому рада. Наверное, рада. По крайней мере,. Теперь я все реже вспоминаю, как в самом начале мы надеялись спасти мир, сделать его лучше и чище. С тех пор многое изменилось, это правда. Но думать об этом бывает не слишком приятно. Вот, например, сравнительно недавний случай. Как-то вулка, я зашла в аптеку, чтобы украсть аспирин. Внезапно продавец за прилавком включил свой радиоприемник на полную мощь, а всем, кто был в зале, велел молчать. По радио как раз рассказывали о том, что в Филадельфии, штат Миссисипи, Куклус-клан расправился с тремя борцами за гражданские права. Когда я услышала это сообщение, мне захотелось встать на колени и поднять к небу сжатый кулак память о трех героях, которые погибли, сражаясь за то, за что собиралась бороться и я. «Пару лет назад я бы так и поступила». Но сейчас я только положила в сумочку три лишних флакончика аспирина, а потом, спрятавшись в кузове припаркованного на стоянке фургона, забила себе косяк потолще. Хотела бы я знать, как далеко от Миссисипи мне нужно уехать, чтобы, наконец, забыть те места, откуда я родом. Мои воспоминания о доме подобны реке, и я трачу очень много времени и сил, сражаясь с течением, которое несет меня назад к родным берегам. Две из наших девчонок снова беременны. В лагере есть дети, человек десять малышей. Они бегают и играют между палатками, галашом, потому что так повелела мать природа. Мне пока везет. Честно говоря, я никогда не думала о том, чтобы завести ребенка, но иногда, когда я смотрю на девчонок, которые укачивают своих малышей, я невольно спрашиваю себя, каково это. Держать на руках крошечное живое существо, которым воплотились все твои мечты и надежды, и которое принадлежит тебе одной. Иногда я гадаю, неужели и Бунти когда-то испытывала ко мне что-нибудь подобное, или я была для нее только еще одним помидорным кустом в ее саду, кустом, который нужно было как можно скорее выдернуть и сжечь, пока разъедающая его болезнь не поразила здоровые растения. Ноябрь 1964 Я снова в Миссисипи. Весь последний месяц я кашляла, не переставая, так что, в конце концов, Хайрам дал мне денег на врача, но вместо этого я купила билет на автобус. Вообще-то, я не так часто болею, но если уж это случилось, мне нужно только одно. «Моя кровать в моей комнате в моем доме!» И чтобы Матильда приносила мне куриный бульон, а Ботси клала мне на лоб свою прохладную ладонь. В автобусе я оказалась через проход от какой-то женщины, которая косилась на меня каждый раз, когда я начинала кашлять. А может, от меня просто воняло. Последнее время я мылась довольно редко, только в туалетах при бензозаправках, Так что она, возможно, была не так уж и не права. И все равно чертова ханжа мне не понравилось. От автобусной станции меня подвез какой-то старик. Он ехал на похороны брата в Белоксе в обычном фермерском пикапе, который насквозь провонял навозом. Должно быть, поэтому он не обратил внимания на запах. Никаких денег он с меня не взял и вообще был довольно любезен. Высаживая меня на шоссе перед поворотом на длинную подъездную аллею, ведущую к нашему дому, старик пожелал мне всего хорошего и укатил. Наверное, если бы я попросила, он подвез бы меня к самым дверям, но я не стала его просить. Я помнила, что окна Бутсиной спальне выходят прямо на дорожку и не хотела, чтобы она заранее меня увидела, потому что тогда она могла бы попросту не впустить меня в дом. А этого я бы, наверное, не пережила. Сначала, впрочем, я подошла к моему кипарису. Мне хотелось убедиться, что мое дерево меня узнает. Я присела у корней и сразу почувствовала, что я дома. Мне стало так хорошо, что я незаметно задремала. Там меня и нашла Бодси. Дядя Эммет перенес меня в большую черную кровать в ее комнате и позвал врача, который сказал, что у меня воспаление легких. Какое-то время я побуду дома, по крайней мере, до тех пор, пока мне не станет лучше. Но я не останусь, я знаю это точно. Подобное просто не в моем характере. А может, все дело в том, что я слышала, как Будси плакала под дверью моей спальни, когда она думала, что я сплю? Вероятно, в отношениях матерей и дочерей есть что-то, что заставляет их видеть друг в друге только дурное. Или это что-то глубоко внутри заставляет меня причинять Будти такую же боль, какую она причиняла мне? Не знаю. Хотелось бы думать, что это не так. Но кто знает. Когда я немного отлежалась, Будти снова рассказала мне историю своей матери моей бабке, которая погибла во время наводнения 1927 года. По ее словам, когда моя мать уезжала из дома, она уже знала, что дамбы прорваны, но все равно прыгнула в машину и помчалась. Своей подруге она сказала, что ей непременно нужно добраться до нового Орлеана, но в чем дело не объяснила. А еще она поручила подруге свою дочь, то есть Бутси которая тогда была совсем крохой. Скорее всего, это спасло Бутсе жизнь, и все равно она всю жизнь спрашивала себя, почему мать не взяла ее с собой. Эта история заставила меня задуматься. Я даже попыталась представить себе нашу могучую Миссисипи, которая взломала установленные людьми преграды и пошла крушить все вокруг. Может, в этом все дело? Я имею в виду в постоянном ощущении, что твоя судьба вовсе не твоя, и что ее определили вещи и события, происшедшие задолго до твоего рождения. Но когда я попыталась поговорить об этом с Будсе, она только улыбнулась и сказала, что я должна дождаться, пока сама стану матерью. Мол, тогда я пойму, что на самом деле мою судьбу определяют те, кто еще не родился. Она не права. А значит, мне снова придется разбираться во всем самой. Засыпая, я изо всех сил старалась понять, что это было. То, что я искала, и от чего пыталась убежать. Ответа я так и не нашла. Но мне кажется, это не имеет особого значения. Все равно я снова уеду. Должна же я доказать будьте что сама определяю собственную жизнь и что у меня достаточно сил, чтобы плыть против течения. У меня свой путь. И я обязательно его найду.